Потом Андерсон стал задавать мне вопросы. На одни я отвечал, другие оставлял без ответа. Он упорствовал какое-то время, пока, наконец, я не усмехнулся ему в лицо. — Мистер Андерсон, — заявил я, — вы пытаетесь завлечь меня в ловушку. Он проявил покладистость, но безуспешно, Гудвин. Буду с вами откровенен. Когда вскрытие подтвердило предсказание Вульфа, я думал, ему известно, кто это сделал. Когда же была объявлена награда, и он не востребовал ее, я понял, что он этого не знает. Теперь мы располагаем теми же сведениями, что и вы, и даже кое-чем сверх того, кроме одной детали. Что изначально позволило Вульфу сделать его предсказание?» Мне хотелось бы это знать, хотя не думаю, что это так уж важно, поскольку Вульф ничего с этого не получит. Но все равно вы могли бы и просветить меня на сей счет. Я расскажу вам все. Например, поделюсь новостью, что этим утром в крови барстоу был выявлен змеиный яд. Спасибо, не придется утруждать себя чтением вечерних газет. В газетах ничего такого не будет. Я могу вам сообщить и еще кое-что. Он так и сделал. Упомянул поездку Корбета в университет, вывалил кучу прочего хлама и закончил лекции о медноголовых щитомордниках. Желая поскорее отправиться в Арманг и остаться в одиночестве, дабы осмыслить на ходу, не пустышка ли эта новость о змином яде, я поблагодарил его, встал и нацепил шляпу. Он рассердился, но меня это больше не волновало. Я напомнил ему о необходимости защищать Э. Д. Кимбала и вышел. Для начала я решил заглянуть к барсту, раз уж оказался всего в нескольких милях от их усадьбы — и понятия не имел, сколько времени займет поездка в Арманг. Я позвонил из телефонной будки на Мейн-стрит и застал Сару Барстоу дома. Через двадцать минут я уже сворачивал на их подъездную дорожку. У ворот стоял тот же охранник. Когда я остановился, он лишь посмотрел на меня и кивком предложил проезжать. На передней веранде какие-то люди пили чай. Я подошел к боковому входу, и Смол провел меня в солярий. На сей раз все жалюзи были подняты, поскольку солнце успело уйти на другую сторону дома. Смол сообщил мне, что мисс барстоу вскоре появится, и спросил, не желаю ли я чаю. Я заметил, ты до этого не сам додумался. Он, естественно, и брови не повел. Мисс барстоу велела предложить вам чаю, сэр. Конечно, кто же еще? неплохо бы стакан молока. Через минуту он вернулся с молоком, а когда я выпил половину стакана, вошла Сара барстоу Я предупредил ее по телефону, что визит будет дружеским, беспокоиться не о чем, и когда поднялся ей навстречу и посмотрел на нее такую естественную, молодую и дружелюбную, то подумал, что буду первым в очереди если она откроет когда-нибудь клинику для разбитых сердец. При условии, конечно, что не окажусь слишком занят. И я сказал ей вместо приветствия с тех пор, как мы виделись в последний раз, вы определенно вздремнули. Она улыбнулась. Я проспала целую вечность. Садитесь. Я сел взялся за стакан. «Благодарю за молоко, мисс Барсту. Оно великолепно. Сожалею, что оторвал вас от друзей». Но много времени я не отниму. Я только что из конторы Андерсона. Мило поболтал там о том о сём, рассказал о подарке на день рождения и о вашей вечерней поездке до терри парома. Да подождите минуту, вы излишне импульсивны. Это совершенно ничего не значит. Просто стратегия, понимаете, с которой полководцы проигрывают битвы. С этим барахлом покончено. В сумке вашего отца не было поддельного драйвера. Никогда ваша мать подарила ему клюшки, ни в какое другое время. Никто никогда не пытался убить его. Он погиб по чистой случайности. Сара Барсту молча таращилась на меня. Я ждал, пока она переварит новость. Наконец она промолвила. Тогда это было вовсе не убийство. Ниро Вульф ошибся, но, как, я ничего такого не говорил. Это было убийство. Вульф не ошибся. Просто у первой метки насильщик вашего отца отошел вместе с его сумкой, и ваш отец позаимствовал драйвер у эда кимбола Вот эта одолженная клюшка и убила вашего отца. Всего лишь дренное стечение обстоятельств. Никто не хотел его убивать. «Мой отец... Я знала своего отца...» Я кивнул. «Да, полагаю, вы хорошо знали своего отца. Это все, что я желал сообщить вам, мисс барстоу Не хотел говорить по телефону, потому что не знаю, когда Андерсон захочет объявить обо всем. Пока это тайна, и мне не хотелось, чтобы, узнав от него о моих откровениях, вы решили, будто я вас предал». Если вдруг он окажется излишне любопытен и начнет выяснять, зачем это вы выбросили сумку в реку, хотя это уже никому не нужно, просто пошлите его к черту. Вот почему я вам все рассказал. Я посчитал нужным упомянуть о драйвере Кимбала, чтобы вы не вертелись без сна в своей постели и не гадали, кто же убил вашего отца, ибо ничего веселого в этом нет. Никто его не убивал». Но я попросил бы вас какое-то время не делиться новостями ни с кем, кроме семьи. Я встал. Это все. Она продолжала сидеть, потом подняла на меня взгляд. — Вы уходите? — Думаю, я еще посижу здесь немного. — Благодарю вас, мистер Гудвин. Вы не допили свое молоко. Я взял стакан, разом осушил его и вышел прочь. Я думал о том, что пожалуй мог бы выкроить время, чтобы заглянуть в её клинику, даже в самый хлопотливый день.